Глава 5. Во время битв за территорию количество участников, как правило, подстраивается под численность обороняющейся команды. Например, если она состоит из трех человек, а атакующая из 5, то система автоматически организует бой 3 на 3, из атакующей команды исключат самых низкоуровневых аватаров. Исключения составляют случаи, когда в обороняющейся команде лишь один или два человека — В атакующей команде не может быть меньше трёх бёрстлинкеров, так что обороняться придётся в меньшинстве. Поэтому в битвах за территорию между двумя огромными легионами очень важную роль играет взаимная разведка численности бойцов во вражеских командах. Если против атакующей команды из десяти человек выставить троих, то таким образом можно победить семерых ещё до начала битвы, Или же, если Легион понимает, что всю территорию защитить не может, то можно направить одного бойца против самого сильного отряда противников, где он проиграет бой, но может многое выиграть для остальных команд. Впрочем, битвы за Сугинами на данный момент не требовали никаких сложных операций. Всем известно о том, что Нега Небулас — крохотный Легион, в котором нет и десяти человек, и в атакующих командах больше трех человек не бывало. Пожалуй, вся тактика сводилась к тому, что нападающие бёрстлинкеры пытались угадать, какую часть цугинами будет защищать Блэк Лотус, чтобы не наткнуться на неё. Причина такого поведения вполне очевидна. «Да не победим мы её!» И наоборот, когда противники находили зону без Чёрной Королевы, они понимали, что здесь можно и повоевать. Некоторые даже доходили до того, что оказавшись в битве, где был кроул, но не было Лотос, тут же кричали «Отлично! Нам повезло!». Из-за этого, когда Харуюки оказывался с Черноснежкой в разных командах, расслабляться он не мог. Поэтому, когда в первые секунды пятого часа началась первая из сегодняшних битв за Сугинами-1, и Харуюки опустился на поле боя, он тут же бодро воскликнул. «Ну что, защищаемся изо всех сил, Мэй, Карен!» Однако сразу после этого он паник, а голос превратился в стон. о о вот это уровень!» На первый взгляд в окружающем его пейзаже не было ничего необычного. Дороги, как и в реальном мире, покрыты серым асфальтом. Здания сделаны из серого бетона, похожего по цвету. В глаза бросалось лишь одно – огромные люки на дорогах. Именно они – самая главная особенность уровня канализация. «Наверное, Лона сглазила. Вот он нам и достался», – послышался не менее поникший голос Ардер Мейден. Вода, которая текла по телу стоящей подли неё Аквакарент, тоже курсировала не так бодро, хоть это и её памятный первый бой в составе второго Нега Небулас. Впрочем, им есть от чего грустить. Уровень канализация, относящийся к естественно-водному типу, считался самым непопулярным из всех водных уровней. Однако «Аквакарент», пожалуй, самый опытный бёрстлинкер на этом поле боя, тут же продемонстрировала своё хладнокровие. «Вражеская команда страдает не меньше нас. Мы не должны проиграть им в психологической борьбе». А, «Это точно! А канализация — это ведь просто тёмные, вонючие и склизкие трубы!» «Выражение так себе, но твой дух мне нравится. В этой битве командовать будешь ты, Кроусан. Удачи!» «Хорошо, я попробую...» П «Погоди, что?» от отшатнулся назад Хруюки, но Мейден уже успела закивать. «Когда начнёт с собой, мы с Рен будем действовать по твоим указаниям, Кусан. Надеемся, у тебя есть хорошая тактика». «Хорошо, я постараюсь». Понимая, что отделаться ему уже не удастся... Хараюки посмотрел в верхний правый угол, чтобы оценить состав вражеской команды. Противников, понятное дело, трое. Верхняя строчка – Блейс Харт, пятый уровень. Чуть ниже – Охр Присон, тоже пятый уровень. И, наконец, Пич Парасоль, четвёртый уровень. Имена эти он видел не впервые. Более того, он несколько раз сражался в дуэлях против этих аватаров однако вид этих имён заставил его тихо воскликнуть. «Э, «Как это? Что-то случилось?» спросила Утай, удивлённая реакцией Хруйёки. Акера повернулась к ней и ровным голосом пояснила. «Кроу удивлён тем, что все эти аватары состоят в Красном Легионе Проминенс». «Именно! У нас с Проми бессрочное перемирие, и мы договорились не атаковать территории друг друга. Но почему они вдруг...» «Ника, то есть Красная Королева, ни о чём нас не предупреждала». Тут в голову Хоруюке пришло возможное объяснение происходящему, заставившее его крепко сжать кулаки. В отличие от пакта о ненападении шести Великих Легионов, бессрочное перемирие между Проминенс и Неганебулас ничего не скрепляло, и его нарушение ничем не карается. Другими словами, оно держится на честном слове». Поэтому если возник позыв нарушить перемирие, более сильный, чем умеренность, благодаря которой оно держалось, то они действительно могли напасть на их территорию. Харуюки мог придумать несколько причин, которые могли побудить их напасть. Наиболее вероятной была «Неужели АСС-комплекты начали заражать легионеров проми?» Предположил он вслух. Акера и Утай тут же помрачнели. Конечно, верить в это не хочется. Но в Легионе great Уоу первые заражённые появились ещё 10 дней назад. А основная территория Проминенс, район рима находилась недалеко от Адати, одного из трёх районов, откуда комплекты и распространялись. Харуюки глубоко вдохнул и быстро проговорил. «Владельцы АСС-комплектов ещё никогда не участвовали в битвах за территорию». Но нетрудно представить себе, что они могут начать это делать. Если все наши враги заражены комплектами, то они будут безжалостно применять против нас две инкарнационные техники. Тёмный выстрел в дальнем бою и тёмный удар в ближнем. Они настолько сильны, что могут убить за один удар, если застанут врасплох. Кроме того, Харойюки бросил взгляд на север. Если они заражены комплектами то, скорее всего, побегут к нам по прямой линии, не пытаясь скрыться в канализации. На уровне канализации возможность наземного перемещения крайне ограничена. По уровню расставлены высокие стены из мощного бетона, вынуждающие аватаров спускаться под землю вне зависимости от их желания. Но против владельцев СС-комплектов это ограничение никакой роли не играет. Их инкарнационные атаки, основанные на энергии пустоты, могут с лёгкостью пробить любую, даже самую толстую стену. Оборонная команда Моуча смотрела на север, вглубь зоны Сугинами-1. В битвах за территорию физическое положение игроков в реальном мире не играло роли. Команды размещала на противоположных сторонах карты, либо с запада и востока, либо с севера и юга. Команда Харуюки оказалась на южной окраине у восьмой кольцевой линии, уходившей на север и тянувшейся через всю зону. Враги могли прийти прямо по этой дороге. На любом другом уровне, стоя на восьмой кольцевой, можно смотреть вдаль, насколько хватает взгляда. Но на канализации это сделать невозможно. В нескольких десятках метров от них дорогу перегораживает бетонная стена с черными следами влаги. Чтобы её преодолеть, нужно либо обладать способностями, позволяющими ходить по стенам, либо спуститься в канализацию, либо перелететь по небу. «Я поднимусь повыше и разведаю об абстр... Начал Булла Харуюки, но прервался на полуслове. Чтобы взлететь, ему нужна энергия, но уничтожение объектов на поверхности канализации практически не даёт её. Вместо этого Бёрстлинкерам предлагалось искать непонятные бочки в подземных тоннелях. Другими словами, все особенности этой зоны недвусмысленно сообщали «сопротивление бесполезно, лезьте в трубы». Конечно, оставался вариант с набором энергии за счёт атак по дружественным аватарам. Или же атака от них, но если в ходе битвы за территорию выживает равное количество аватаров с каждой стороны, победа присуждается команде, у которой осталось больше суммарного здоровья. Лишнего урона следует избегать. Осознав, что способность летать, главный козырь Сильверкроу, здесь практически бесполезна, Харуюки паник, но тут Акера несколько насмешливо сказала. «А ты всё так же быстро радуешься и быстро расстраиваешься. Не переживай, разведкой займусь я». А, «Но... но как?» Вместо ответа Аквакарент подошла к ближайшему люку и силой пнула заржавевшую крышку. Железный диск подлетел в воздух и звучно упал неподалёку. Дыра в земле имела почти метр в диаметре». Лестница на стене указывала на то, что именно здесь находится вход в печально известные канализационные тоннели. Если напрячь слух, можно услышать, как снизу доносится низкий шум потока. Аквакарент занесла правую руку над люком и направила пальцы вниз. От неё тут же отделилось несколько литров воды, вскрывшейся в глубине отверстия. а, а что ты... Хароюки Юки глаза, не понимая, что происходит. Выглядело это так, словно Карент просто слила в канализацию часть своей драгоценной водной брони. Пожалуй, при этом она лишилась около 10% своего общего запаса, и водный слой на её теле заметно поредел. «Просто доверься, Рен!» – послышался спокойный голос Утай. А затем Карент Моучи подняла взгляд и заговорила так, словно сообщала очевидные вещи. «Враги идут через канализацию. Все трое держатся плотной группой. Через несколько минут они доберутся до центра уровня». а, а «Откуда ты это знаешь?» «Способность гидрочутьё. Любая жидкость, содержащая мою воду, становится моими ушами. Идём, остальное расскажу на ходу». Бросила Карент, а затем уверенно прыгнула в люк возле её ног. К лестнице она даже не прикоснулась, начав быстро стекать прямо по стенке. «Эх, всё-таки придётся сражаться под землёй». «Но не всё так плохо. Если они не разрушают стены наверху, а идут под землю, возможно, они и не заражены АСС-комплектами. Кроме того, во время битвы за территорию в центре зоны...» Харуюки собрался с силами, кивнул и продолжил слова Утай. «Да, там находится самая главная база». «Нельзя дать им захватить её до нас! Хорошо, мы идём!» Протянув правую руку, он без труда поднял миниатюрную ардер-мейден, затем сделал несколько шагов в сторону люка и прыгнул внутрь. Хотя он впервые играл битву за территорию на канализации, про этот уровень он знал не понаслышке. Ему известно, насколько глубоко уходят канализационные трубы и как они устроены. Пролетев метров десять в кромешной тьме, Он оказался в полутемном пространстве, где тут же расправил крылья, начав тормозить. Описав спираль, он приземлился на воду возле аквакарант. Они попали в огромный темный тоннель, напоминающий по форме половину цилиндра, диаметром около 6-7 метров. Как и поверхность, тоннель состоит из бетона, но ну здесь его полностью покрывали трещины, мох, какая-то омерзительная жидкость и основательно проржавевшие трубы. Освещали его старые люминесцентные лампы на потолке. Да многих мест свет не доставал, и было видно, как в темноте копошится что-то маленькое. По плоскому полу текла вода отвратительного грязно-серого цвета. В неё крайне неприятно погружаться даже по щиколотку. А уж если поскользнуться и упасть лицом, то душевных страданий потом хватит на весь день. Хараюки знал это по своему опыту. «Сегодня никаких падений», — пообещал себе Харуюки, а затем на всякий случай спросил у Мэйден, которую всё ещё держал под мышкой. «Слушай, Мэй, тебя я уже можно отпустить?» «Если я скажу, что нет, ты меня будешь таскать весь бой?» а, «Ну, разве что до встречи с врагами. Кстати, хорошая идея». Раздался вдруг голос слева, и Акера тоже нагнулась. Харуюки рефлекторно обхватил её левой рукой, но пусть она и довольно небольшой аватар женского пола, нести обеих оказалось довольно тяжело. а если я сейчас побегу, то могу поскользнуться и уронить вас в...» «Не волнуйся, сломай вон ту!» С этими словами Карант указала пальцем вперёд, и Харуюки заметил во тьме цилиндрический силуэт. «Бочка! Бонусный объект канализации!» Очень осторожно подойдя к ней, Харуюки сломал её пинком. В воздух поднялось облако таинственного газа, осветившего всё вокруг себя. Этот свет заполнял шкалы всех трёх аватаров почти наполовину. «Отлично! Теперь я смогу донести вас до центра уровня!» «Неси! Моё гидрочутьё скоро кончится. Противники доберутся до центра примерно через полторы минуты». «Нам хватит!» Бодро отозвал Сахару и расправил металлические крылья. Лететь по тоннелю оказалось непросто, но он знал, что засады бояться не стоило, а значит двигаться можно весьма быстро. Слегка взмахнув крыльями, он оторвался от грязной воды на несколько дециметров, а затем начал лететь вдоль потока. Тоннель пробыл прямым недолго, и вскоре им встретилась развилка. Не успел он замедлиться, как послышался шепот Акеры. Направо. Так, «Так точно!», точно. Накоренившись, он ловко вошёл в поворот на высокой скорости. Острё крыла то и дело касалось поверхности воды, От чего-то поднималась маленькими столбами за их спиной. «Прямо как в фильмах!» Возбуждённо произнесла Утай со стороны правой руки. Харуюке захотелось ускориться ещё сильней, но он понимал, что встреча со стеной может оказаться очень неприятной, поэтому тут же напомнил себе, что торопиться надо, а спешить нет. Он продолжал лететь вперёд, поворачивая в соответствии с указаниями Акеры, и где-то через минуту вдалеке показался свет. Этот голубоватый оттенок, напоминавший по цвету шкалу энергии спецэффект базы. «Это центр!» «Противники будут здесь через несколько секунд». «Приземляемся!» Воскликнул Харуюки в ответ и взмахнул крыльями в обратную сторону, начав тормозить. Вместе с этим они покинули туннель, влетая в круглый подземный зал.